Часть вторая. Ландшафты войны. Встреча в море. Схватка была короткой. Матросы прусского галеота не оказывали сопротивления, только капитан размахивал шпагой, да штурман выхватил пистолет. Галеот сел на мель ночью, угодив во время сильного тумана на песчаную с примесью гальки банку. Прусаки делали отчаянные попытки освободить киль галеота. Из вязкого плена уже пошли за борт ядра и три тяжелые пушки. На шлюпке аккуратно выгрузили прочий боезапас, но осадка судна повысилась до смешного мало. Оставалось ждать вялый балтийский прилив. Здесь к ним и подоспел русский фрегат. Команда Голиота была небольшой, кроме капитана и штурмана, на борту имелось шесть матросов, мальчишка-юнга и два пассажира. Пленной команде было приказано перейти на фрегат «Святой Николай» и проследовать в трюм. Пассажиры тоже направились было к трюму, но боцман их остановил. «По распоряжению капитана вы не являетесь пленниками, поэтому до разговора с ним можете остаться на палубе». Боцман неважно говорил по-немецки, но главное они поняли «остаться на палубе». Кажется, оба пассажира, как товарищи по несчастью, должны были держаться вместе, чтобы обсудить создавшееся положение, но они обменялись короткими рваными фразами и, не глядя друг на друга, разошлись в разные стороны. Высокий, бородатый, плотный мужчина с кожаной сумкой через плечо отошел на корму, уселся на свернутый в кольца канат и уставился на море немигающим взглядом. Второй маленький, пестро одетый господин сгрудил с помощью матросов у фок-мачты свой багаж, сундук и плотно набитый сак и принялся ходить по кругу мелкими нервными шажками. Он обдумывал свое горестное положение. «Может, я буду, скажем, хох? успел сказать он своему величественному спутнику. «Я боюсь, что он может вспомнить мою фамилию». «Да будьте кем хотите, только ведите себя разумно». В конце концов, совершенно неважно, вспомнит он вас или нет. Уверяю вас, это очень важно. Я нутром чувствую. Нутро давало себе знать урчанием и тревожными коликами. На море был штиль. Возней с пленным Голиотом было много. Его разгрузили, потом раскачивали, перебегая с борта на аборт. Но кель, казалось, только глубже зарывался в песчаный грунт. Лишь к вечеру, когда задул слабый ветерок, а паруса ухватили его, фрегат, взяв галеот на буксир, стащил судно с песчаной банки. Теперь следовало выяснить, каким образом можно ловчее отбуксировать сей приз в Мемель. Спустились в трюм галеота, откачали помпой воду. Пробоина была незначительной. Галька вспарола медную обшивку и попортила днище. Скоро стало понятным, что после небольшого ремонта галеот и сам сможет следовать по курсу, необходимо только укомплектовать его русской командой, взяв в помощь пленного капитана и штурмана. Фрегат корса шел с Зунда в мемель с тайной депешей контр-адмиралу Мордвинову. Как уже говорилось, курсирование вдоль Зунда с целью отслеживания английской эскадры было поручено двум русским суднам бригату Святой Николай и быстроходному Галиоту Стрельна. Служба двух морских судов была не только необременительна, но приятна. Ширина Азунда всего-то 10 верст. Ничего вокруг не напоминало о горящей в Европе войне, и даже бастионы в датской крепости Кронборг выглядели необычайно мирно. Все тонуло в зелени, солдаты, вышагивающие подле орудий, издали напоминали рождественские игрушки. Расположенный на высоком берегу Гельзенер с его мельницами, садами, прелестными домиками под черепичными крышами вызывал поэтическое настроение у команды. И только шведский берег, угрюмый и дикий, напоминал о неотвязном вопросе. Соединился ли наш флот под командой вице-адмирала Полянского со шведской эскадрой и готовы ли мы к отражению противника? По расчетам Курсака, Объединенный флот уже должен был подходить к Зунду, но он не имел об этом никаких известий и очень нервничал. Ясным и чистым утром от датского берега к фрегату «Святой Николай» приплыл малый флейт, на палубу вышел строгий, краснощеки и очень молодой офицер и вручил Корсаку от нашего посла в Дании графа Корфа депешу, который следовало немедленно вести в мемель. От их высокопревосходительства, контр-адмирала Мордвинова, сия депеша должна проследовать в Петербург, строго добавил офицер, подчеркивая важность тайной депеши. А известно ли что-либо, когда прибудет наш флот, и соединился ли он со шведской флотилией? Воссоединился, уверенно сказал офицер, и курсак сразу ему не поверил, слишком уж наглый вид был у посланника Корфа. Офицер не был уполномочен объяснить, что тайная депеша была доставлена Корфу из Англии. Посол наш, князь Голицын, следуя инструкции, переслал ее Корфу. Тот, в свою очередь, передал ее в руки толкового капитана, что курсировал в зунде. Все делалось в строгом соответствии с присланной в начале лета инструкцией императрицы. Отступление от стратегических помыслов и распоряжений Елизаветы состояло лишь в том, что шведские и русские флоты так и не воссоединились, а англичане вовсе не собирались посылать в Балтийское море свою эскадру. Система защиты Петербурга от англичан и шведов была продумана еще Петром Первым. По его заданию в те времена в Зунде постоянно жил русский агент, который в случае появления английских судов должен был сообщить об этом ближайшему, постоянно курсирующему там фрегату. От первого фрегата шел целый ряд судов. Сколь длина была эта цепочка, сведения доносились до Даггерорда, а оттуда, с помощью береговых сигнальных огней, передавались в Котлин. «Блестящая идея, грандиозно воплощенная в жизнь, скажете вы? Бог мой, сколько средств, людей, материалов, работы мускулов» И серво вещества тратила Россия на оборонительные сооружения и оружие, которые за полной ненадобностью так и не удалось опробовать. И это не издержки нашего времени, фундамент заложен еще Петром Великим. В прошлом году автор по служебным делам посетила знаменитую и злосчастную Петербургскую дамбу и могла своими глазами видеть остатки военных фортов, построенных при Петре Первом. Величественное и страшное зрелище. Для устройства искусственного острова прямо в море били сваи, устраивали бревенчатые ряжи, которые потом с баржи или с льда загружали гравием, камнями, булыжником, присыпали землей. На острове строилась неприступная крепость, где надлежало размещаться военному гарнизону, сигнальной службе, арсеналу и прочее-прочее. Все крепости были оснащены и готовы к военным действиям, но так никогда и не понадобились. Уже при Елизавете часть их пришла в полную негодность. В наше время это круглые, как блюдца, острова на мелководье. Кажется, что они медленно плывут к горизонту и нет им конца. Кое-где на островах видны останки гигантских стен, все поросло худосочным лесом, заболотилось. Душа сжимается от величественной бессмысленности этой царской потехи. Но хватит, воздержусь. Гений Петра создал флот, положил основу морскому делу в самых разных отраслях его, привил любовь к службе морякам и далеко раздвинул горизонты России. А что касается неиспользованных оборонительных сооружений и пушек про запас, то их хочется сравнить с огромным количеством лекарств, которых накупили и которыми не воспользовались ввиду здоровья натуры. Этому надо только радоваться. Вернемся на фрегат Святой Николай. С пассажирами Корсак смог встретиться только к ночи. Прежде всего он осведомился, накормили ли пассажиров ужином. Услышав утвердительный ответ, он велел пригласить их к себе в каюту, а Вахтиному приказал подать туда портуру в достатке и приличные бокалы. Каюта капитана была тесной. Фрегат, как и всякое другое судно, это дом моряка, и каждый капитан устраивает его по-своему. На фрегате Святой Николай царила безукоризненная чистота, все металлические детали пускали солнечных зайчиков в морские просторы. Оснастка была в полном порядке, пушки в полной боевой готовности, паруса без заплат, а быт чрезвычайно скромен. Каюта-капитана была образцом этой простоты и чистоты. Узкая койка, два стола, рабочие и обеденные, на стене карты, а также развешанные в удобном порядке шкалы, радиусы и квадранты. На полках в специальных гнездах покоились зрительные трубы, рядом годовальни, справочники и таблицы. К столу был жестко прикреплен большой компас. Единственной роскошью в каюте были икона в золоченом окладе и висящие над койкой отменно выполненные миниатюры Софьи и детей. Жена, изображенная в белом платье, с розой на пудренных волосах и не с присущим ей торжественным выражением на бледном лице, была вставлена в прямоугольную рамку, а дети — в овальные. Лизонька на портрете была еще младенцем, а сейчас уже взрослая особа, 12 лет, посещает пансион, в коем учит языкам разным, шитью и прочее-прочее. Николенько Корсак был в форме, поскольку проходил курс в морском кадетском корпусе в классе гардемаринов. Алексей оторвал взгляд, от их его сердцу миниатюр и подумал, «Хорошо, что пассажиров только двое, а то и усадить их было бы негде. Присаживайтесь, господа». Бородатый, бледный, утомленный, в камзоле светлого шелку Сразу сел в дальний угол под икону. Второму ничего не оставалось, как сесть напротив Корсака. Сей невеликий господин тут же отодвинул от себя свечу, а потом он как-то странно потупился и прикрыл маленькой ручкой половину лица, словно она у него была запачкана, оцарапана или пчелой укушена. Словом, девицы эдак же прячут от жениха родинку, которая, по их понятиям, уродует лицо. Представились. «Барон Хох!» Маленький господин вскочил, поклонился, не отрывая ладони от лица. «Банкир Бромберг!» Важный высокомерно назвался плотный господин. «Я вольный коммерсант из Кенигсберга. Плавал в Англию по торговым делам». «Куда плыл Глёд?» «В Шеттин!» «Вы, барон, тоже из Англии?» «Тоже плавал по торговым делам». Хох упорно смотрел в угол. «Так вы вместе?» «Никоим образом», — четко произнес Бромберг. «Я познакомился с милейшим бароном уже на борту судна». Он доброжелательно улыбнулся, расслабившись, закинул ногу на ногу, хоть это и трудно было при тесноте каюты. Насколько я помню, барон из Гамбурга. Принесли портер и бокалы на подносе. Стекло осторожно позвякивало в такт качки фрегата. «Прошу». Корсак. Разлил пиво по бокалам. «За ваше спасение, господа! Я хочу уведомить вас, что вы ни в коем случае не являетесь моими пленниками. Мы не воюем со штатскими, а посему вы вольны сами себе выбрать судно. Сейчас мой фрегат и Голиот следуют по одному курсу, но скоро наши пути разойдутся. Голиот с русской командой на борту, но со старым капитаном поплывет в Пилау. Мой же фрегат продолжит путь в Мемель». Банкир слушал капитана с величайшим спокойствием и достоинством. «Я благодарю вас», — сказал он с чувством, — «вы спасли нам жизнь. И если теперь великодушно предлагаете выбрать судно, то я бы предпочел плыть на Голиоте, с вашего позволения. Я к нему уже привык». Алексей повернулся к барону, который, потянувшись к портеру, ослабил меры предосторожности, убрав руку от лица. Пламя свечи вдруг вспыхнуло, осветив его испуганную физиономию. «Да мы знакомы», — подумал уверенно Корсак. «Откуда?» Он вдруг отчетливо вспомнил резвую фигурку барона, как он бежит в припрыжку по палубе, и длинная шпага его цепляется за мачты и снасти. В памяти как бы параллельным планом возник образ умирающего Бродобрея и умоляющие глаза его, и синюшные ногти. «А ведь мы встречались, барон!» сказал Алексей весело. «Или вы меня не узнали?» Барон поперхнулся пивом и затряс отрицательно головой. Спутник посмотрел на него сурово. «О, господин барон, смотритесь в капитана повнимательнее. Почему вы отказываетесь от такого приятного и полезного знакомства в вашем-то положении?» «Да не помню я их!» С раздражением бросил хох, переходя вдруг на лакейское их, без добавления титула, сиятельства, скажем, или превосходительства. Вероятно, я похож на какого-то другого господина. Теперь Алексей вспомнил все с полной отчетливостью. Удивляло только поведение барона. Почему-то странный пассажир никак не хотел быть узнанным. Мы встречались около года назад на шхуне с романтическим названием «Влекомая фортуной». Обратился Алексей к невозмутимому Бромбергу. «Меня подняли на борт в мимеле Я был ранен и ничего не соображал», — добавил он смущенно. Бромберг соболезно покивал головой, а строптивый хох буркнул. «Не помню». На этой шхуне еще плыла очаровательная девушка. Теперь Корсак обращался уже непосредственно к барону. «Ее звали...» «Сейчас вспомню». «Ее звали Анна» а пассажиры называли ее Леди. Ну, как же вы забыли? Вы еще волочились за ней? Сознайтесь, барон!» «Ну уже барон!» со смехом поддакнул Бромберг. «Я никогда не волочился за Анной Фросс», обиженно засопел барон Хох. «Не волочились и хватит об этом!» с неожиданной запальчивостью воскликнул Бромберг и тут же умолк с вежливой улыбкой. «А вас тоже мудрено узнать!» Барон как-то съежился, сморщился на табурете. Не дать не взять лесной гном. Видно, что ему не хотелось говорить, но его словно без под ребро толкал. «Вы были такой больной, такой бледный, А потом еще и Антонов огонь у вас начался. Бродобрей ходил к вам в каюту, советовал ногу отнять». «Бродобрей?» — переспросил Алексей. «Ах, да, конечно, я ведь был без сознания». И воспоминания мои смутны. «А вы любите путешествовать, барон?» Хох пожал плечами, испуганно зыркнул на Бромберга и присосался к Портеру. Обычная история. Встретились два старых попутчика, что может быть проще, однако Алексей точно знал, что барона он от себя не отпустит. Может быть, он излишне подозрителен. Ну что ж, получит в ли выговор. Но с Хохом необходимо разобраться. Если бы маленький барон, увидев Корсака, закричал «Ба, да какая встреча! Так вы капитан, а помните?» и так далее. Может быть, Алексей и не заподозрил бы ничего. Но ведь все было совсем не так. «Господа, простая формальность, я прошу ваши бумаги. В Кенигсберге вам выдали паспорт?» Вежливо обратился он к банкиру. «Ах, паспорт! Пожалуйста!» Бумага Бромберга была извлечена из кожаной сумки. Корсак пробежал ее глазами, все, кажется, по правилам. Паспорт выдан в Кенигсберге на двух языках, печать и подпись генерала-наместника. «А я путешествую без бумаг», — пролепетал Хох, когда капитан обратил на него свой взгляд. «Может быть, простите мне это по дружбе?» Вы, барон!» «Более того, я вынужден обыскать ваш багаж». корса вежливо поклонился и крикнул Вахтинова. Барон рванулся было к двери, но потом застыл с горюстным выражением на лице. Паспорт лежал на самом дне дорожного сундука. «Может, не найдут?» «Но судьбу горемычную не переспоришь». «Попался! Попался окончательно!» Завыло, закричало все внутри когда он увидел входящего в каюту Вахтинова. В руках у него был кёнигсбергский паспорт. «А вы, оказывается, Блюм?» — с удивлением спросил Корсак, прочитав бумагу барона. «Это не мой паспорт. Я барон Хох», — продолжал упираться Блюм, понимая, что все потеряно. Глаза Бромберга жгли его, как угли. Дырки в бароне прожигали. Всего-то два глаза... А он чувствовал себя продырявленным, как дуршлаг. Паспорт Блюма был удивительно похож на паспорт банкира. Та же кенигсбергская печать, та же подпись наместника, только выдана была сия бумага на день раньше. «Почему вы не сказали мне, что оформляли паспорт в Кенигсберге? Зачем надо было говорить, что вы из Гамбурга?» «Ничего подобного я вам не говорил!» Взвизгнул Блюм и сам смутился этого визга. «Это вот они говорили», — добавил он, кивнув в сторону банкира. «Помилуйте, барон, но вы же сами уверяли меня, что вы из Гамбурга». Бромберг широко, вальяжно рассмеялся, оглаживая свою ассирийскую бороду. «Видимо, барон счел нужным скрыть правду. Мало ли, какие у него были соображения». «А почему я должен говорить правду?» Тут же вскинулся Блюм с обидой, глядя на Корсака. «У меня были соображения» и почему я должен кричать на всех углах? Я из Кенигсберга, я из Кенигсберга!» Он неожиданно умолк. Воздуха не хватило продолжать. «А чем вы объясните, что у вас документы оформлены почти одновременно?» спросил Корсак, обращаясь уже к банкиру. «Позвольте?» Бромберг посмотрел документ Блюма, пожал полными плечами. «Удивительное совпадение. Я и не подозревал об этом. В Англию мы плыли отдельно». «Боюсь, господа, что я вынужден вас задержать». «Да ради бога!» Бромберг был абсолютно спокоен. «Мы пережили в море страшные минуты, капитан. Когда наш галеот в тумане сел на мель, раздался невообразимый треск. Удивительно, что судно осталось цело. Тогда я думал, что пора прощаться с жизнью, и теперь мне совершенно все равно, на каком судне я достигну берега». Ваш фрегат, честно говоря, кажется мне более надежным. Блюм молчал, вид у него был совершенно раздавленный. Однако через три дня, когда голиот должен был поменять курс, направляясь в Пилау, банкир Бромберг, как бы, между прочим, ненавязчиво, заметил капитану, насколько желательно было бы ему плыть именно в Пилау. «Там я почти дома», — сказал он Корсуку с грустной улыбкой. Думаю, длительное пребывание в Лондоне совершенно расстроило дела моего банковского дома. В самом деле, господин Корсик, отпуская меня, вы ничем не рискуете. Найти меня в Кенигсберге не составит никакого труда. И если у вас на суше возникнут ко мне какие-то вопросы, я отвечу на все с превеликим удовольствием. И мне очень нужно в Пилау. Я могу на суше ответить на все вопросы. Сунулся блюм. Но тут капитан был непреклонен. «Я не хочу лишаться вашего общества, господин барон», с улыбкой сказал Корсак. «С этим не поспоришь». Позднее Корсак говорил про банкира. «Этот Бромберг меня заколдовал». Я подумал тогда, ведь никаких улик, в чем мне его подозревать. Зачем же держать человека против его желаний? Да и начальство может разнос устроить, что мешаю развитию прусской торговли за которую так ратует сама государыня.